Глава 3. Выругавшись сквозь зубы, Ева рухнула плашмя на постель. Всё шло не так. По телевизору передали штормовое предупреждение, аэропорт закрыли на ближайшие трое суток, самолёты отменили. Даже мобильная связь куда-то исчезла. Позвонить матери и предупредить, что командировка затягивается, девушка не смогла. На все её попытки с делать это в трубке раздавался механический голос, который повторялся с завидным упорством. В данный момент абонент вне зоны действия сети. Дозвониться в редакцию тоже не вышло. Оставив мобильный на кровати, Ева направилась к столику, где стоял стационарный аппарат. Сняла трубку и нажала решётку автоматическое соединение с администратором. Скажите, я могу по этому телефону связаться с родными в Европе? Нет, это линия внутреннего пользования, только для резервации. Отлично. Процедив очередное проклятье, Ева бросила трубку. Ну и что теперь делать? За окном надвигались ранние сумерки. Приближающийся грозовой фронт уже давал о себе знать далёкими раскатами грома. Небо стремительно темнело, и где-то на горизонте проскальзывали редкие молнии. Скоро непогода накроет остров, и Ева окажется запертой в этом отеле на несколько дней, без связи с внешним миром, без возможности сообщить родным, что с ней всё в порядке. Чёрт бы побрал эти дурацкие законы, этих веров и их грёбаную резервацию. Рванув дверцу бара, Ева плеснула себе в бокал добрую порцию мартини и залпом ее проглотила. Руки мелко дрожали, сжимая бокал. Но резкая вспышка гнева была вызвана вовсе не отсутствием связи и не отменой рейса, и Ева краем мысли это осознавала. Эту нервозность вызывал мужчина, с которым она столкнулась у Андрюлеску. Это он ее напугал, заставил бежать из особняка едва ли не сломя голову. И даже сейчас, когда прошло уже несколько часов, Ева всё ещё ощущала его присутствие рядом с собой. Мимолётное прикосновение его рук до сих пор жгло её плечи, а в ушах продолжал стоять его низкий раскатистый рык. Зазвонил телефон. Вздрогнув, девушка схватила трубку. Алло? Ева услышала на искажённые помехами голос Андрюлеску. Наверное, я помешал? Вы уже отдыхали? Нет, нет, что вы? Какой же тут отдых. Я слышал, ваш рейс отменили. Да, мне сказали, что аэропорт закрыли на трое суток. Он немного помолчал, словно обдумывая её слова. Знаете, я этому даже рад. Раз уж вы остаётесь здесь ещё на 3 дня, то вам ничего не помешает принять моё предложение. Предложение какое? Сегодня ночью в моём клубе пройдёт благотворительный аукцион. Мужчины выбирают женщин и платят за романтический ужин на двоих. Я буду рад, если вы примете в этом участие. Романтический ужин? Ева засомневалась. Да, именно ужин. Дальнейшее развитие отношений зависит только от вас. Но деньги, которые мы соберём с аукциона, пойдут на строительство перинатального центра. Если вы знаете, у нас проблемы с сохранением новорождённых. Очень часто ребёнок гибнет в первые часы после рождения. В голосе Андрулеску прорезались печальные нотки. Ева нахмурилась, вспоминая известные факты. "Да, что-то такое я слышала". "Так вы согласны? У меня есть время подумать". "Соглашаетесь. Такой красивой девушке не стоит сидеть одной в горозу. Тем более на этом аукционе вы познакомитесь с нашими женщинами и увидите Веру с другой стороны, более человечной, что ли". Я его услышала, как он усмехнулся. "Мы тоже можем быть романтичными". Вы умеете убеждать, проговорила Ева после минутного колебания. В самом деле, какой смысл сидеть одной в этом номере, если она застряла в резервации на целых 3 дня? Не лучше ли провести это время с пользой и собрать побольше информации для статьи? Рад, что вы приняли правильное решение. Но будьте готовы, через час я пришлю за вами машину. Час это не так уж и много в данном случае. Ева кинулась распаковывать чемодан, который уже собрала в обратный путь. Готовясь к командировке, она захватила с собой пару коктейльных платьев. Так на всякий случай. И похоже, такой случай представился. Выбор пал на платье из нежного сиреневого шёлка, приталенное с открытой спиной и длинными рукавами из тонкого кружева. Оно подчёркивало плавные изгибы бёдер и распадалось к низу струящейся волной. К нему отлично подошли босоножки на шпильке и тонкая золотая цепочка с кулоном из аметиста. Волосы девушка уложила в высокий узел, слегка коснулась губ сверкающим блеском, подкрасила ресницы и застыла у зеркала, раздумывая, не слишком ли скромным выглядит её макияж. Но тут же себя одёрнула. Чёрт возьми, она на задании и должна относиться к этому именно так. Последний штрих пара капель духов и маленький клатч. Едва ева закончила прихорашиваться, как звонок администратора сообщил, что машину уже у крыльца.